Глава 50. Ведра и альбомы. Остров Гербарий. Очередной остров, к которому мы подошли с пушечным салютом, остался поначалу Нем. Он не ответил на наш салют и тихо безмолвствовал, лежа как тюлень в скользких волнах океана. Потом из березовой рощи выглянула какая-то бордовая харя, заросшая, как морж, тугими водорослями. Крикнула «Гербарий!» и исчезла. — Разнообразие, — сказал Суир. Вот чем поражает Великий океан. — Ну, взять хотя бы этого гербария, — подхватил Кацман. — Но как же это многообразно! «Давайте бороздить океан и находить новое». «Борозджение — дело серьезное», — сказал Старпом. «Но наше бессмысленно. Мы ничего не ищем». «Эх, Старпомыч», — рассмеялся капитан, — «зато многое находим. Подумаешь, ерунда, кто ищет». Тот всегда найдет. Он знает, что ищет и находит это. Для меня эта пословица устарела. Я ничего не ищу, я только нахожу. — Извините, Кэп, — сказал Старпом, — но сейчас-то что мы нашли? Этот гербарий? Да это чушь! — И мы ее нашли, — спросил капитан. — Нашли. «Вот и чудесно! Мы можем проплыть мимо этого острова и оставить чушь за бортом, а можем и задуматься. Как-никак, а гербарий — это альбом засушенных растений. Лично мне нравятся засушенные рыбы в стиле вяленой воблы», — сказал Кацман. «Интересно, нет ли на этом острове чего-нибудь «Подобного. Давайте маленько притормозим, узнаем, что здесь, собственно, засушивают». «Эй, на острове!» — крикнул Пахомыч, изрядно притормозив ручным кабельстаном. «Чего изволите?» — высунулся все тот же бордовый лик. «Ну, как вы тут? Засушиваете, что ли?» «Не всегда» послышалось в ответ, только если уж очень мокрые. — А потом чего делаете? — Вёдра складываем. — В какие ещё вёдра? — В с крышкой. — -а, а не в альбомы? — В какие альбомы? — Вот хрен морской, — плюнул Пахомыч. — Ты ведь сам орал «Гербарий! Гербарий!» «Какого же черта гербарий в ведра? А? В альбомы надо!» «Да!» — удивился Борджовый. «А у нас все больше ведра!» «Ну вот, Кэп!» — вздохнул старпом, вытирая плод сабла. «Изволите видеть, да бороздились гербарий хренов!» «Да ну!» — сказал Кацман. «У вас старпом нет подхода к людям!» разговариваете пес знает как вопроса не можете толком поставить давайте ка я поставлю Тьфу", плюнул старпом ставьте ядрено вож эй милый друг крикнул кацман во первых здравствуйте а во вторых вы засушиваете растения не так ли ток ток согласно закивал борщ немного удивившись А как вы догадались? Мы просто знаем, что такое гербарий, с легким раздражением пояснил Кацман. Итак, засушиваете, а потом, что ж, неужто складываете в ведра? Зачем же? Удивился островитянин. В банке? Это чтоб ведро набрать сколько ж надо насушить. Мы вначале в банке, а потом уж по вкусу добавляем. «Ха!» — засмеялся Кацман. «Ну вот, теперь все ясно. Они засушивают укроп и зверобой, складывают в банки и потом по вкусу добавляют. Вот он, ихний гербарий!» «Ток-ток!» — поддакивал Морж. «Петрушку, пустырник, ромашку!» «Ха!» — смеялся Лоцман. «А ведра-то чего кладете? Грибы, что ли, солите?» Ток, так! поддакивал Морбрдж, Гербы! Грибы, подправил Лоцман. Кеп, у них грибарий. Как называются грибы-то ваши? Сыроежки, свинушки, опёнки? Да нет, отвечал Морджобитянин. Герб! Синегории, татерманджурии, Фаноберии, сарайстана, демонкратии, страстотерпии! «Охренование!» «И это все ведра?» «Ну, конечно, ведра удобнее. А гербы откуда берете?» «Да они растут тут повсюду, прям под кустами, а больше на пеньках». «Давайте высадимся, Кэп», — предложил Кацман. «Наберем гербов, насолим». «Да стоит ли? Не будем попусту шлюпку морать. — Если бы это были хорошие грибы, вроде шампиньонов, с которыми мы встречались, а слишком много гербов нам не надо. Э, — Эй, любезный, ты кинь нам сюда, на судно, пару-тройку гербов. — Пожалуйста, сколько уж накидаю, — ответил Бордж и накидал нам с берега пару ведер гербов. Все больше Казахстана. — Солить мы их не стали, а просто нанизали на суровые нитки и развесили между мачтами сушить. Они долго болтались под соленым морским солнцем, хорошо провялились, и мы любили, бывало, выпить портеру и закусить вяленым гербом. Запись аудиокниги произведена студией Ардис в 2023 году читал Дмитрий Филимонов